1892 год. Печь Муасана. Общественное мнение, которое подпитывается многочисленными фильмами, сериалами и средствами массовой информации, как правило, рисует рабочее место химика среди постоянных взрывов, клубов дыма и языков пламени, вырывающихся из-под вытяжного шкафа. Конечно, это миф. Если не брать специалистов, непосредственно занятых разработкой и испытаниями взрывчатых веществ или новых видов топлива, мы чаще видим пламя дома, когда ставим чайник на плиту, чем в своей лаборатории. В нашей лаборатории, к примеру, все нагревается электричеством. Горим мы на работе только в переносном смысле. А если вдруг нелегкое принесет возгорание или, упаси бог, пожар в лабораторию, то потом придется писать такое количество объяснительных и прочих сопроводительных бумаг, что лишний раз побоишься воду вскипятить на плитке с закрытой спиралью, не говоря уже про что-то огнеопасное. И вообще, главное свое рабочее устройство химик носит на плечах, а слишком большое внимание к химическим спецэффектам маскирует и отводит на второй план, в общем-то, главную, интеллектуальную составляющую нашего ремесла. Хотя общество, как и в Средние века, ждет от нас превращения свинца в золото или камней в алмазы. Анри Муасан родился в семье со скромными доходами на юге Франции. Когда Муасану было 12 лет, его семья переехала в город Мо, находящийся к северо востоку от Парижа, где талантливый школьный учитель навсегда привил Муасану интерес к химии и энтузиазм Полный этого энтузиазма. Муасан сначала решил быстрее начать работу в области практической химии. Он не стал заканчивать университетский класс гимназии, необходимый для поступления в высшие учебное заведения, а устроился помощником фармацевта в аптеке. Поняв, что он перерос свою должность, а для занятия химией все же нужен больше теоретический багаж, он продолжил обучение, со второго раза получил степень бакалавра, после чего работал в лабораториях, не получая жалования, а зарабатывая себе на жизнь репетиторством. Более всего Муассана привлекала неорганическая химия, которая не была сильной стороной французской химической науки. В конце концов Муассана взяли на низкооплачиваемую ставку младшего исследователя в Парижской фармацевтической школе. Чтобы получать дополнительный доход, он попытался использовать лабораторные площади не только для проведения экспериментов, но и для того, чтобы выполнять химические анализы по желанию заказчика. Эксперименты были удачными. Определение формулы надхромовой хромовой кислоты, выделение кристаллов хромовой кислоты. А вот коммерческое предприятие развалилось, так и не начав работать. Все же финансовые дела Муасану удалось поправить. Он женился на дочери того богатого фармацевта, в аптеке которого он начинал свою трудовую деятельность. Почувствовав себя увереннее в материальном плане, он сфокусировался на задаче, которую пока еще ни один из химиков не смог решить — выделение фтора в виде простого вещества. В свое время и Хемфри Дэви, и Андре Мари Ампер предполагали существование неуловимого элемента, образующего солифториды и плавиковую кислоту, во многом аналогичную соляной, хлорводородной. Попытка Дэви получить фтор электролизом расплавленных фторидов привела к коррозионному повреждению оборудования из платины, после чего Дэви сделал вывод об исключительной реакционной способности втора. Возможность вписать свое имя в историю химии, получив неуловимый элемент, привлекала химиков как пламя свечи ночных насекомых. Попытки получить фтор предпринимались десятками, и в подтверждении аналогии с мотыльками и свечой несколько человек даже погибло. Муасан также сначала попытался применить электролиз расплавов солей. Но как и у его предшественников попытка не кончилась ничем, кроме порчи лабораторного оборудования из платины, что в целом было предсказуемо. Тогда Муасан предположил, что эксперимент удастся, если проводить его при низких температурах, при которых скорость химической реакции будет ниже, что если и не даст получить фтор, то хотя бы замедлит скорость коррозии, Муассан сконденсировал фтороводород при минус 50 градусах Цельсия в платиновой ампуле и подверг конденсат электролизу. Пробка, прикрывавшая прианодное пространство, быстро стала обугливаться. Муассан быстро заменил ее фторидом кальция и смог наблюдать выделение бледной желто-зеленой струи газа, который весьма зрелищно поддерживал горение кремния и бора. По существовавшим правилам, Для признания открытия Академия наук Франции прислала группу своих членов для проверки эксперимента. И тут Муасана чуть было не ждала фиаско. Первоначальное выделение газа не наблюдалось. Оказалось, что, поддавшись волнению перед приходом высокой комиссии, Муасан еще раз подтвердил старую народную мудрость о том, что лучшее — враг хорошего. Очистив жидкие второводородцы до такого состояния, что он просто потерял способность проводить электрический ток. К счастью, причину неудачи быстро удалось выявить, и введение в жидкий фтороводород в фторида калия позволило получить раствор, проводящий электрический ток. Эксперимент закончился благополучно. Электролиз начался, газообразный фтор начал выделяться, пальма первенства в открытии фтора была присуждена Анри муасану Благодаря открытию для Муасана нашлась позиция профессора, хотя сам Андрей не был рад этому. Единственная должность, которую ему могли предложить — профессор кафедры токсикологии. Хотя Муассан и пытался оправдать назначение на эту должность, и даже написал несколько научных работ, посвященных алкалоидам, его сердце навеки принадлежало неорганической химии. Он быстро получил фториды различных элементов главных групп, И работы, связанные с синтезом фторида углерода, привели его к мысли, что фторид углерода позволит ему получить главный приз — алмазы. Изучение алмазов позволяло предположить, что они образуются из других форм углерода при повышенных давлении и температуре. Чтобы получить высокие температуры, Муассан построил электродуговую печь, которая, работая при силе тока в 450 А и напряжении 70 В, По вопросу подключения своего устройства к электричеству Муассану пришлось договариваться непосредственно с представителями электростанции, обслуживающей Париж. Могла разогреваться до температуры около 3,5 градусов Цельсия. Температуру нагрева Муассан контролировал в том числе и с помощью пираметрического метода, разработанного Веджвудом еще за две сотни лет до постройки печи. Для достижения высокого давления Муасан помещал в печь уголь, смешанный с железом. Предполагалось, что если кинуть нагретый до белого коленя слиток в воду, застывающее железо сожмет углерод. Растворив полученные таким образом слитки в соляной кислоте, Муассан обнаружил нерастворимые кристаллики высокой твердости и высокой плотности, которые до смерти в феврале 1907 года считал алмазами. О профессоре, превращающем углерод в алмазы, стало известно всему Парижу, и на его лекции записывалось немало публики. Конечно, Муассан, хотя и правильно предугадал условия превращения углерода, а точнее графита, в алмаз, сами алмазы получить не смог. Вещество, которое Муассан принимал за алмазы, было карбидом кремния, карборундом, который ныне применяется для шлифования. Электродуговая печь помогла получить бориды, карбиды и силициды металлов, что позволило синтезировать с одной стороны сверхтвердые материалы, а с другой — летучие водородные соединения неметаллов — бараны и силаны. В настоящий момент печь Муасана применяется для производства керамических материалов. В 1893 году Муассан начал изучать фрагменты метеорита, найденного в каньоне смерти в Аризоне. В метеоритных частицах он обнаружил незначительное количество нового минерала и сделал вывод, что этот минерал состоял из карбида кремния. В 1905 году этот минерал в честь его открывателя был назван Муассанитом, хотя открытие Муассанита так и не позволило Муассану усомниться в том, что он получил алмазы. В 1906 году Муассан получил Нобелевскую премию по химии в знак признания великих заслуг, оказанных им в изучении и выделении элементарного фтора, а также за создание на благо науки электрической печи, названной в честь него. Бесспорно, Муасан заслуживал Нобелевскую премию по химии. Но и именно эта Нобелевская премия по химии, объявленная в 1906 году, вполне может считаться одной из самых скандальных за всю историю. Дело в том, что в 1906 году, после голосования, премия фактически уже досталась Дмитрию Ивановичу Менделееву. Но, вероятно, благодаря недоброжелателю Менделеева Сванте-Арениусу Шведская академия не утвердила решение Нобелевского комитета, включила в его состав дополнительных членов и провела переголосование, по итогам которого премию и присудили Муассану. Вины Муассана в том, что он обошел Менделеева, нет. Нобелевские лауреаты и сейчас, несмотря на все средства мгновенных коммуникаций, обычно не знают ни о своем выдвижении, ни о своих конкурентах. Что же говорить про начало 20 века? Хотя, пусть вины Муасана нет, но осадок, как в том анекдоте про серебряные ложки, все же остался. Муассан скончался 20 февраля 1907 года в Париже, спустя два месяца после возвращения из Стокгольма с церемонии вручения Нобелевской премии. Причиной смерти был, как считают, острый аппендицит. Андрей Муассан пережил Дмитрия Ивановича Менделеева на 18 дней. Тот умер 2 февраля 1907 года от воспаления легких. Для обоих ученых 1906 год был последним годом, когда они могли получить Нобелевскую премию по химии. Посмертное награждение Нобелевской премии невозможно. Но получить ее смог только один.